Глава двенадцатая. Джамал и Арина. «Как твои дело с женой Хаджиева? Она взяла тебя в свои пациентки?» «Да, но вряд ли тебе это будет полезно? и увидим Почему ты их так ненавидишь? За что?» «Этот грёбаный клан забрал у меня отца. Его убили на моих глазах и на глазах моей матери». «Мне очень жаль. Ужаснулась я». Не знаю, может, и сама превратилась бы в чудовище, если бы при мне убили кого-то из родных. Но зачем тогда ты остаешься в этом клане? А ты звезд с неба не хватаешь, да? Подстегнул он меня, намекая на мои умственные способности. Не всем быть темными социопатами, как ты. Так почему ты остался? Я хочу развалить по кирпичику всю, что они строили годами. Я уничтожу кланы Саида Хаджиева. Так понятней. «Ясно. Ты хочешь отомстить?» «Наконец-то! Я уж думал, с тобой все плохо. А ты не пробовал быть добрее к людям?» «Мы сидим за завтраком в кафе, где Джамал как следует заправляется кофе. Я ем круассан, надеясь, что его стоимость не прибавится к долгу моего отчима». «Добрее к людям? Ты что рехнулась?» «Ясно. Заключаю я. Что тебе ясно?» «Ты соплечка еще. Вот твой папаша разве не урод? Он знает, что я могу сделать с тобой все, что захочу, но не торопится возвращать мне долг. К нему нужно быть добрее? Или к тем, кто убил моего отца? Лучше быть социопатом, чем наивной дурой с бабочками в голове вместо мозгов». Я замолкаю. «Сегодня Джамал не в духе, но это не впервые, поэтому я привыкла. Почти». «Скажи, зачем ты таскаешь меня с собой?» «Хочешь использовать в своих играх для взрослых серьезных мужчин? Я не буду причинять вред никому, так что даже не думай об этом». «Вред я сам могу причинить». Швыряет скомканную салфетку в опустевшую тарелку. Кому угодно. «А тебя я таскаю за собой, потому что с детства хотел собаку. Слабость у меня к домашним питомцам». «Ну ты...» Я закрываю рот раньше, чем он поднимает на меня взгляд. «Снова сорвалась». «Сколько раз обещала себе, что не буду вестись на его злобный стёп?» «Ладно, я пошутил. С сегодняшнего дня ты моя нянька. Больше никаких неисполняемых заданий. В этом ты тупа как пробка и ничем мне не поможешь. Скорее запорешь мне все. Снова бросается обидными фразами. «Какой же он жестокий». «Нянька? Тебе? Это в каком смысле?» Тут же превращаюсь в колючего ежика, потому что отработать долг в постели он мне уже предлагал. Не мне. Будешь нянчить моего сына. Его скоро привезут. Сын. У него есть сын. Да, кажется, я уже об этом слышала. Сколько ему? Десять. Я согласна поработать с няней, если ты будешь платить мне зарплату. Тут же хватаю быка за рога. Ты в крае охренела, что ли? вздергивает он бровь. А что? Так я смогу отработать долг, и наконец-то ты от меня отстанешь? Джамал смеется. Долго же тебе придется отрабатывать. Мой сын уже древним стариком станет. Вот же гад. И все же, мне нужны деньги на личные нужды. А ты меня таскаешь за собой по гостиницам и даже ни разу не спросил, где я сушу свое белье. Меня должно волновать твое белье, намекаешь на интим? Нет намекая на то, что мне нужна одежда и другие разные вещи. «А ты наглая девка», — усмехается он. «Ладно, сегодня я добрый. Поедем в торговый центр, купишь себе необходимые вещи. Только не борзей, а то и тебя на щучек поставлю». И мы действительно едем в торговый центр и идем в бутик нижнего белья. Я краснею до корней волос, когда он поддевает пальцем тоненькие стринги и показывает их мне. «С твоей фигуркой выглядело бы зачетно. «Даже не мечтай». Отрезаю я и иду мимо него, будто мы незнакомы. Тут же будто ниоткуда появляется девушка-консультант, подходит ко мне с широкой улыбкой. «Добрый день, могу я вам чем-то помочь?» «Здравствуйте, мне бы что-нибудь попроще». Прошу девушку, пока Джамал, как детсадовский воспитанник, рассматривает кружевные шортики. Девушка показывает мне новую коллекцию белья, и я быстро выбираю себе пару комплектов. «Вот эти, эти и эти», — показываю девушке, на что она понятливо кивает. «И эти». На столик у кассы падает полностью прозрачный комплект. Белье настолько тонкое, будто соткано из паутины. Я снова краснею. «Надеюсь, это для твоей любовницы?» — спрашиваю его в полголоса. «Для тебя», — усмехается подлец, а я окончательно теряюсь. «Ну и придурок». Ворчу себе под нос, но он слышит: Осторожнее, пока я не заставил тебе его померить. Дальше мы идем по другим магазинам, где я не стесняясь, беру себе все, чего желает душа. Но раз уж я в пожизненном рабстве, то почему бы и нет?